8. Генерал. Вернувшись в Нью-Йорк, Петрозина отметил второй год работы итальянского отряда тем, что укрепил его ряды. В 1906 году подразделение выросло до 40 человек, плюс добавилось Бруклинское отделение, которое возглавил сержант Энтони Вахрес, впоследствии ставший близким другом детектива Когда зверские преступления черной руки сделали с темой заголовков газет, усиливая влияние общества и сея страх в души граждан, недавно расширенный итальянский отряд нанес ответный удар в виде нескольких крупных публичных побед. Даже случай с Вилли Ла Барбера, похищенным на улице во время игры с друзьями, закончился счастливо. В один из понедельников, через несколько недель после исчезновения мальчика, Петрозина работал допоздна. Он читал полицейские сводки со всего города, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку, которая подскажет местонахождение Вилли, как вдруг среди сотен репортеров наткнулся на сообщение из Бруклина. На улице был найден плачущий мальчик, бормотавший что-то о Барбаре. Ребенка доставили в ближайшее отделение полиции, а затем в местный филиал общества по предотвращению жестокого обращения с детьми. Перечитав словесное описание мальчика, Петрозина помчался в Бруклин. Он спросил Матрон приюта о ребенке, который не может назвать своего имени, и они сразу вывели ему сонного мальчика, которым оказался Вилли. На часах было три часа ночи. Петрозина принес Вилли немного еды и отвез его в маленькую Италию, в полицейское управление на Малбери-стрит-300. В трамвае мальчик заснул у Петрозина на плече. Доставив Вилли в штаб-квартиру, детектив направился к дому Ла Барбера. Когда открылась дверь, перед его носом появился какой-то предмет. Дул револьвера. «Метти пистола», — сказал Петрозина. «Убери пистолет». Черная рука запугала общественность до такой степени, что теперь итальянцев можно было арестовывать за одно только владение пистолетом. «Это Петрозина», — продолжил детектив по-итальянски. Уильям Ла Барбера открыл дверь пошире, вглядываясь в фигуру, освещенную бледным лунным светом. «Мой мальчик у тебя?» — спросил он. «Я его нашел». Уильям опустил пистолет и стал кричать в дом на скорострельном итальянском. Через несколько секунд в дверном проеме показалась фигура Катерины Ла Барбера — Она упала на колени прямо на пороге и пыталась целовать ноги Петрозина, затем воздела руки, будто обращаясь ко всем святым, к которым взывала о помощи в поисках ее мальчика. Петрозина успокоил пару, велел им одеться, а затем повел на малберри стрит 300. Едва увидев сына, Катерина схватила его в охапку и принялась неистово обнимать. — Я думал, она съест маленького Вилли, — сказал позже довольный Петрозина. Правда, Вилли немного разочаровал мать, сказав, что хочет видеть только сестру Рози. Большинство детей, похищенных черной рукой, уже никогда не забывали, через что им пришлось пройти. Некоторые из вернувшихся молчали, поскольку бандиты черной руки обещали, что если дети расскажут хоть что-нибудь, то их семьи жить не будут. Других просто убили. Бывало, у детей оставались шрамы от ремней или веревок, которыми связывали их запястья, а у одного, как минимум, на теле обнаружили следы ожогов. Одного спасенного в Чикаго мальчика описали так У него затравленный взгляд испуганного ребенка, а маленькое тельце его невероятно исхудало. Однако мальчик Лабарбера в ночь на 9 октября оказался в безопасности в своей постели, и Петрозина, как набожный католик, был чрезвычайно благодарен. По крайней мере, в этот раз он и его люди победили. Даже Энрике Карузо, великий итальянский тенор, обратился к услугам отряда. Когда Карузо, находившийся тогда на пике славы, приехал выступать в Нью-Йорк, черная рука пригрозила убить его, если он не заплатит им 2000 долларов за защиту. Он заплатил. Почти тут же стали приходить новые письма, пока оперная звезда не собрала стопку высотой в фут. За помощью Каруза обратился в департамент полиции Нью-Йорка. Толпа копов и репортеров собралась вокруг стола, за которым записывал показания офицер, и стала слушать, как Карузо рассказывает свою историю об угрозах, о трех итальянских телохранителях, которых он нанял, чтобы они сопровождали его повсюду, о заточенном клинке, о готовом к извлечению из черной трости, с которой он не расставался, о пистолете, спрятанном за пазухой под пальто. Даже находясь в мрачном полицейском участке в центре Манхэттена, склонный к эпатажу Каруза не смог удержаться от того, чтобы не устроить представление. — Эти шантажисты не добьются от меня ничего, кроме холодного лезвия и пуль, — заявил он зрителям. — Пусть идут подальше, я готов ко всему. Они сборище трусов. Американские полицейские, даже ирландские, лучезарно улыбались тщедушному певцу. Наконец-то нашелся итальянец, который был готов не только дать отпор черной руке, но и ответить им пулей на пулю. На его лице расцвела радостная улыбка ребенка, писал один журналист, который чувствует, что совершил нечто достойное аплодисментов и видит, как все американцы ему улыбаются. Но среди зрителей нашелся один человек, как оказалось, итальянец, образованный чиновник, оказывавший помощь полиции в пресечении преступлений, который хмуро глядел на знаменитого тенора. — Дурак, — заметил он репортеру, — он создает итальянцам дурную славу. — Держать бы ему по-хорошему рот на замке. Но угрозы со стороны общества продолжились, и мужество Каруза потухло. Певец все больше и больше нервничал в минуты выхода к публике. Примерно в это время его познакомили с Петра Зина, и они подружились. В конце концов, Каруза признался детективу, что с него потребовали еще пять тысяч, и он намерен эти деньги отдать. Карузо был не только сказочно зарабатывающим человеком. Один лишь контракт со звукозаписывающей компанией Виктор принес ему более двух миллионов, но и удачливым инвестором. К моменту начала Первой мировой войны только уплаченный им годовой налог составил 154 тысячи. Требуемая рукой сумма была для него пустяком. Однако Петразино пришел в ужас. Каруза, его герой элиты итальянской оперы, певец, чей чистейший голос позволял ему выступать на больших стадионах без усиливающих звук приспособлений, собирается склонить голову перед этими животными. В городе Петразино. Детектив понимал, что требования будут только возрастать, пока не поглотят все состояние Каруза. «Это бездонная яма», — сказал он певцу. Он умолял Карруза передумать и предложил альтернативный план. Тенор, тщательно обдумав, согласился. Каруза отправил ответ вымогателям. Он выплатит 5000 Однако с одним условием. Место для передачи денег он назначит сам. В Манхэттене. Стоит ли пояснять, что тенора должен был изображать Петрозина? Общество согласилось на условия Каруза. В назначенный день Петрозина облачился в накидку и костюм, напоминающий одежду певца, и поспешил в условленное место. Встретившись с головорезами, он сумел одолеть и арестовать их, после чего вернул наличные испытавшему облегчение Каруза. История об оперативном гамбите Петрозина потом годами ходила по маленькой Италии. Триумф детектива получился воодушевляющим, однако волна террора продолжала захлестывать улицы Нижнего Манхэттена, и возмущенное негодование нью-йоркских газет перешло в набат. Там Ани Холл с его чуткими антеннами, трепетно реагирующими на все, что могло нарушить гладкий ход его правления, понял, что проблема преступности требует уже самого пристального внимания. Мэр Нью-Йорка Джордж Маклеллан-младший сын генерала гражданской войны Джорджа Маклеллана, начал подыскивать нового комиссара полиции вместо Уильяма Маккеду. Наконец, мэр остановил свой выбор на грубом, колоритном и в целом типичном представителе американской военщины по имени Теодор Бингем, по прозвищу «Генерал». Импозантный Янки Бенгем был армейцем до мозга костей. Высокий и поджарый. С телом, которое напоминало одному репортеру изголодавшуюся пантеру, он постоянно пребывал в движении. Он солдат во всех отношениях, отмечала газета «Лос-Анджелес Таймс». Воплощение энергии, грубой грации и отваги. Родословную генерала наполняли священники и воины. Среди предков его были и солдаты войны за независимость, и священнослужители Коннектикута. Он стал лучшим выпускником Ельского университета, прежде чем проследовать по стопам своих предков в Вест-Пойнт, откуда вышел в звании младшего лейтенанта. Вест-Пойнт старейшая военная академия Соединенных Штатов Америки, основанная в 1802 году. Но так сложилось, что Обингем ни разу не увидел поле боя. Поскольку его военной специальностью было инженерное дело, в 1897 году в звании полковника он приехал в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы осуществлять надзор за общественными зданиями столицы. Великолепно показав себя на этом посту, он удостоился приглашения в Белый дом, где, по выражению одной газеты, стал служить президенту МакКинли в качестве мажордома Старшего барабанщика, секретаря по социальным вопросам или чего-то в этом роде. Трудно представить этого бесцеремонного и вспыльчивого человека в качестве общественного арбитра Белого дома. Однако он обладал организаторским складом ума, и МакКинли был вполне доволен его работой. Но после того, как президентом стал Тедди Рузвельт, дела пошли не так гладко. Между мужчинами возникли огненные трения. «Белый дом оказался недостаточно большим, чтобы вместить в себя двух Теодоров», написал один журналист, после того, как некая загадочная ссора за ужином в Белом доме, подробности которой так и не были разглашены, закончилась полным разрывом. Бингема повысили в звании до бригадного генерала и отправили осуществлять инженерный проект в северной части штата Нью-Йорк, где во время исполнения им служебных обязанностей На его ногу упал 300-килограммовый буровой станок. Врачам пришлось ампутировать ему конечности, и с тех пор генерал стал пользоваться толстой тростью, который часто размахивал как боевой дубиной. На этом его военная карьера завершилась. Назначение комиссаром полиции Нью-Йорка выпало на трудные времена его жизни. Обладающий торчащими усами и ярко-голубыми глазами Бенгем производил впечатление настоящей динамо-машины, выдающей безграничные запасы энергии. Что касается особенностей его личности, то, казалось, только Ивлин Во мог бы вполне отдать ему должное. Артур Ивлин Сент-Джон Во, 1903-1966. Английский писатель-романист, заслуживший славу язвительнейшего сатирика. Генерал был прямолинеен, эпатажен, политически наивен и обладал одним из самых оригинальных словарных запасов среди деятелей американской политической сцены. Все, что он произносил, он изрекал с небывалой экспрессией. Говорят, писал один репортер, что когда он собирается выразить решительное мнение или твердую решимость, его челюсти щелкают так, что просыпается министерская кошка. Для придания своим словам убедительности, Бингем лупил тростью по кафедре или любой другой удобной поверхности. Он был известен тем, что ругался как морской пехотинец, говорил «Эй ты!» – привычка, приобретенная за время инженерной деятельности на прибрежных равнинах – и тем, что яростно ненавидел дураков. Когда ему предложили занять должность комиссара департамента полиции Нью-Йорка, Бенгем удивился, но с готовностью согласился. Его знакомство с подчиненными и представителями городской прессы запомнилось надолго. Журналисты публично сокрушались, что не могут точно воспроизвести приветственную речь нового комиссара для своих читателей, поскольку в ней содержалось слишком много слов, делающих ее непригодной для публикации в любом крупном богобоязненном журнале. Однако один репортер сумел воссоздать фрагмент, удалив оттуда все ругательства. «Мужчины, я рад познакомиться с вами. Вы выглядите как мужественные офицеры. Я люблю мужественных. Я и сам стараюсь быть мужественным. Меня прислали сюда, чтобы выполнить определенную работу, и я собираюсь ее выполнить, если смогу и если у меня хватит сил. Мы пока не знакомы, но явился сюда, не имея ничего против вас, не питая никаких подозрений. Но клянусь девятью богами войны, вы будете иметь дело со мной, если не дай бог... Это прямой совет». Следите за тем, как вы исполняете свой долг и не отказывайтесь от руки помощи, которую я вам протяну. Копам это понравилось. Прессе понравилось еще больше. Речь, по меткому выражению одного из журналистов, взорвалась шрапнелью ⁇ пив, бах, бинг, бингем ⁇ Когда нового комиссара спросили, какие политические взгляды он исповедует, он ответил, Знаете, американские военные – это просто американский гражданин, черт возьми. Что прозвучало необычайно остро в городе, который был прискорбно разделен между республиканцами и демократами. Воодушевленные газеты даже изобрели новый глагол «бингемить», что означало «говори то, что думаешь». Бингем многим напоминал Тедди Рузвельта, но без политической хитринки. Безусловно, он работал так же усердно, как Рузвельт в том числе к неудовольствию синих мундиров и по субботам. И у него были свои четкие требования. Он стал добиваться, чтобы подчиненные встречали его громким военным приветствием, ввел в департаменте современную на тот момент систему карточного учета и усовершенствовал методы рекрутирования сотрудников полиции. Он завел досье на всех полицейских, хранившиеся в отдельных папках, и поклялся пресекать любые превышения должностных полномочий. «Это будет либо правильное дело», — сказал он несколько загадочно, — «либо пытка». «Любой полицейский, который пренебрежет обязанностями или попадется на взятки, будет штрафоваться за первые два нарушения, а потом за топор возьмусь я». Он честно признался, что не доверяет никому, даже самому себе. Он открыто провозглашал, что должность комиссара — это коррупционная кормушка, и все, что он мог пообещать от себя, — это попытаться противостоять соблазнам города. «Я буду следить за собой», — сказал он газете «Лос-Анджелес Таймс». До сегодняшнего дня я вел себя удовлетворительно. Однако ничего не могу сказать о дне завтрашнем, как любой другой порядочный человек. «Мне грозит единственная опасность – это деньги. Я могу быть охвачен, как вы понимаете, общим безумием. Возьми миллион, – прошепчет мне дьявол, – и здравствуй, срам, с лошадьми, автомобилями, джерсейскими коровами и домом за городом, что закончится в итоге сумасшедшим домом или тюрьмой». В целом, именно безжалостные амбиции, а не коррупция, изгладали организованную работу Бингема и его отношения с Петрозино. Но вначале, по крайней мере, казалось, что он полон решимости справиться с собой и своими недостатками. Бингем с первого дня стал пользоваться успехом у публики. Жители Нью-Йорка давно хотели видеть на этой должности кого-то, кто проявил бы жестокость в борьбе с преступностью, и Бингем всецело соответствовал их ожиданиям. Грубоватая речь генерала и воинственные метафоры указывали на то, что он готов вступить в войну с обществом. «Жители Нью-Йорка, – писал один очевидец, – ожидают, что черная рука будет довольно жестко за Бингемлена, прежде чем сменится полицейское руководство». Петразина был очарован новым комиссаром. Македо проявил себя искусным политиком, и именно он одобрил создание итальянского отряда, но его сердце, казалось, никогда не лежало к борьбе. Зато Бингему не терпелось вступить в бой». Он приказал организовать непрерывное наблюдение в отношении предполагаемых лидеров крупнейших банд «Черной руки» и предложил любому полицейскому, который сможет обнаружить улики, позволяющие их осудить, повышение до детектива первого класса. «Наконец-то», — объявил Петрозина, — «мы обрели комиссара, который нас понимает». «Мы» могло относиться к копам, к отряду, к итальянцам или ко всем сразу. Для организации работы в своей новой епархии Бингем взял на должность заместителя комиссара полиции Артура Вудса. Вудс был еще одним янки, высоким, представительного вида, образованным. Он вырос в Бостоне, родившись в известной богатой семье, учился в латинской школе, затем поступил в Гарвард. Молодой выпускник стал преподавать в Гроттоне, где одним из его учеников был сам Франклин Делано Рузвельт. Однако идиллический кампус подготовительной школы показался Вудсу слишком скучным. Школа Гроттон – частная епископальная школа-пансионат, основанная в 1884 году и находящаяся в городе Гротоне, штат Массачусетс. Вдохновленный, набирающий ход эпохой прогрессивизма, он уехал в Нью-Йорк и стал репортером газеты Evening Sun, зарабатывая ничтожные 15 долларов в неделю. Он снял комнаты в Гарвардском клубе и вступил в ракетс клуб чтобы поддерживать форму. Эпоха или эра прогрессивизма – условный период в истории США 1890-1920 е годы, характеризующийся масштабными социальными и политическими реформами, вызванными высокой активностью социальных низов. Гарвардский клуб Нью-Йорка, обычно называемый Гарвардским клубом, это частный общественный клуб, расположенный в центре Манхэттена, который был основан в 1887 году. Стать его членами могут только выпускники, преподаватели или представители правления Гарвардского университета. Ракетс ⁇ вид спорта для закрытых помещений, родственный сквошу, в который играли в Соединенном Королевстве, США и Канаде. Был популярен до Второй мировой войны. Прежде чем согласиться на должность заместителя комиссара, Вудс попросил время на поездку в Европу за свой счет для изучения методов работы заокеанской полиции. Подробно вникнув в деятельность Скотланд-Ярда, он вернулся в Нью-Йорк. Приступив к службе, Вудс проявил себя творчески мыслящим человеком, который гораздо лучше своего начальника умел проявлять простые человеческие качества. Один репортер, бравший у него интервью, заявил, что Вудс производил сильное впечатление человека, которому свойственен энтузиазм, доброта, острое чувство юмора, умение получать радость от своей работы, любовь к честности и горячая симпатия к людям. Одной из задач Вудса на новой работе стало присматривать за итальянским отрядом. Если какое-либо облако и омрачило первые дни генерала, то принесло его со стороны Таманихола. Политическая машина, возглавляемая Большим Тимом Салливаном и его скрытным миниатюрным двоюродным братом Маленьким Тимом Салливаном, отнеслась к назначению на пост комиссара этого вояки и откровенного реформатора весьма прохладно. Большой Тим Салливан являлся бесспорным правителем Манхэттена ниже 14-й улицы. Он был красив, высок, общителен и имел острый как нож язык. Величайший владыка, какого когда-либо знала политическая жизнь Нью-Йорка. Само собой, он был коррумпированным, но при этом и высокоэффективным политиком, действительно заботившимся о своих избирателях. Когда ирландская банда принялась кошмарить ортодоксальных евреев в районе Тамани, весть об этом вскоре дошла до Большого Тима. Он немедленно приказал департаменту полиции Нью-Йорка захватить здание клуба, в котором гнездилась шайка, и прогнать хулиганов оттуда вон. Как только банда была изгнана и помещение очистилось, Салливан самостоятельно подписал договор аренды, раздобыл Тору и превратил клуб в синагогу, в которую пригласил ортодоксальных евреев, лично встретив их у дверей рукопожатием. Подобные жесты сделали и на легенду, а его жизнь на широкую ногу только добавила ей блеска. В своем персональном номере в сказочном отеле «Оксидентал» он пять лет подряд без перерыва вел игру в покер. Варьете, игорный бизнес и нескрываемое взяточничество превратили его в миллионера, и для ирландцев он стал полубогом, живым символом того, чего могли добиться в Америке такие, как он». Его двоюродный брат, маленький Тим, казался тенью, отбрасываемой ярким светом от большого Тима. Кузен и правда был мелким, крепко сбитым и ершистым. Он прошел не менее тяжкий путь, чем Петрозина. Точно так же начищал он чужие ботинки на Брум-стрит, прежде чем стать рассыльным при журналистах на Парк-Роу и получить диплом юриста специальным актом Законодательного собрания штата. Его острые локти и склонный к подозрительности склад ума превращали его в грозного противника Однако он искренне верил в ирландский стиль ведения дел «Человек из Тамани», — сказал однажды маленький Тим в газете «Нью-Йорк Таймс», — «обязан кормить голодных, одевать голых, хоронить нищих и поддерживать добрые отношения со всеми» У этой странной парочки, казалось, никогда не возникало серьезных политических разногласий Их привязанность друг к другу более чем братская, отмечала газета Albany Evening Journal. Она почти женственна в своей нежности. Однако Саливаны не терпели ренегатов. рассказывали, как большой Тим надушил бюллетени в день выборов, чтобы потом нюхать руки избирателей, убеждаясь, действительно ли они проголосовали. За годы деятельности кузена загасили несколько волн, поднятых ярыми реформаторами. Братья кусали за лодыжки всех ступивших на территорию саливанов, заставляя их сбегать обратно в свои особняки на Пятой Авеню с завываниями об ирландцах с лунообразными лицами и смерти демократии. Для саливанов комиссар Бингем олицетворял хорошо знакомый им тип человека с протестантской голубой кровью, который жаждет отобрать то, что ирландцы заработали тяжким трудом и честным взяточничеством. Разумеется, они и не собирались этого допустить. Кузены осуществляли финансовую власть в городе посредством палаты олдерменов, финансировавшей широкий спектр городских учреждений, включая департамент полиции Нью-Йорка. Как только Бингем переступил порог управления на Малберри 300 Салливаны и их союзники в палате принялись атаковать его через прессу, называя безнадежным неуклюжным аутсайдером, угодившим не в свою тарелку. Он так мало знает о городе, что даже не сможет описать хотя бы три его улицы», заметил Большой Тим. «На мой взгляд, палата не должна обращать никакого внимания на такого некомпетентного и высокомерного человека, как генерал Бингем». Первое открытое столкновение произошло из-за предложенного Бингемом бюджета департамента полиции Нью-Йорка, от которого глаза олдерменов полезли на лоб. Генерал запросил деньги на увеличение штата сотрудников, на две тысячи новых патрульных и сотню детективов, а также на модернизацию полицейских участков, что в совокупности обошлось бы в 1 миллион 600 тысяч долларов. С дополнительными полицейскими силами департамент смог бы справиться с черной рукой, одним из приоритетов Бингема, с куда большей эффективностью. Однако усиление полиции Нью-Йорка, мягко говоря, негативно сказалось бы на азартных играх саливанов и других незаконных делишках к югу от 14-й улицы. Поэтому на предложение об увеличении полицейского штата Кузена наложили решительное вето и для пущей убедительности фактически урезали прежний бюджет генерала. Если верить Бингему, они вдобавок внедрили своих людей на малберри 300 причем с единственной целью. «Шпионаж!» «Мое управление», — заявил генерал-журналистом, журналистам, «просто кишит шпионами». Несмотря на подобное злоключение комиссара, появление в полиции Нью-Йорка нового решительного лидера дало Петрозина повод для оптимизма. Он работал практически без отдыха. Он набирал новых людей в итальянский отряд, поскольку кто-то переходил в другие подразделения — а кто-то просто увольнялся, не выдержав заданного Петрозина темпа работы. Возможно, поддержка огнедышащего генерала и осознание опасности распространения «черной руки» помогут городу выставить, наконец, против общества ту силу, которую оно заслуживает. Часто вечером после окончания рабочего дня Петрозина, так, видимо, и не научившийся готовить, отправлялся в маленькую Италию, в небольшой ресторанчик под названием «Саулинос». Это было непритязательное заведение, где официанты разговаривали на диалекте, а владелец, ветеран итальянской войны Винченцо Саулина, любил посидеть и поболтать с посетителями под звон наполненных вином бокалов и звуки итальянских народных мелодий. Саулина эмигрировал из маленького городка Аньоне, расположенного в полутора сотнях километров к востоку от Рима. Аньон и его знаменитый завод по отливу колоколов окружали холмы, усеянные монастырями и скитами отшельников. Сотни лет назад этот город являлся важным центром торговли и ремесел. Во времена королевства обеих Сицилий стал одним из 56 королевских, подчинявшихся непосредственно монарху. Однако ко времени детства Саулину уже погрузился в застой. Налоги здесь оставались высокими, а голодающих крестьян сажали в тюрьму за кражу пшеницы у дворян. Глонтомини, буквально галантные люди, правившие городом. Практически безальтернативно Саулина вступил в итальянский легион и во время Крымской войны принял участие в осаде Севастополя, в ходе которой две тысячи солдат легиона сразились с русскими. Уже в юном возрасте Саулина повидал достаточно крови и горя. После окончания Крымской войны солдат вернулся домой и попал на войну за объединение Италии. Когда в 1871 году военные действия наконец закончились, Саулина очевидно понял, что даже объединенная Италия мало что может ему предложить. Они с женой-француженкой переехали в Америку. И обрели свою судьбу в виде ресторана в Маленькой Италии, где жена стала готовить, а он управлять. В Саулинос Петрозина привлекала приличная еда и добродушное общение. Ресторан специализировался на любимых детективом блюдах средиземноморской кухни Южной Италии. Он часто звонил туда, чтобы сделать заказ до своего приезда, поскольку знал, что каждая лишняя минута в любом общественном месте может стоить ему жизни. К тому же у него вечно не хватало времени ждать, пока приготовят еду. Он всегда выбирал столик у стены, чтобы ни один убийца не смог подкрасться к нему сзади. В тех редких случаях, когда свободное время все же появлялось, Петрозина играл с Саулина в карты и, если проигрывал, доходил до такого иступления, что брал колоду в свои мясистые сильные руки и рвал ее. Это настолько изумляло Саулина, что он частенько просил детектива порвать карты просто так. Для некоторых итальянцев принять Петрозину у себя в ресторане, посидеть с ним за одним столом, уже само по себе было честью. Но была и другая причина, почему Петрозина выбрал Саулина для своих ужинов, поначалу известная только ему одному. У владельца была дочь Аделина, часто обслуживавшая столик Петрозина, лет на 11 младше самого детектива. Девушка была скорее привлекательная, чем хорошенькая, с волевым носом и подбородком, с опущенными вниз уголками глаз. На сохранившихся фотографиях ее каштановые волосы уложены локонами. Английским языком Аделина владела на зачаточном уровне – И пока она раскладывала перед детективом столовые приборы и подавала чашку минестроне или тарелку фарфаля с морепродуктами, они общались по-итальянски. «Она была общительным человеком», — рассказывает ее внучка. «Любила читать светскую хронику, ей нравилось петь. Она обожала приключения, ездила на лодке одна в Бостон и обратно, а это для женщины того времени было довольно необычно». Не признаваясь в этом никому, Петрозина безнадежно влюбился в Аделину. «Он был буквально сражен», — говорит внучка. Аделина вышла замуж за жителя Массачусетса, но овдовев, вернулась в семейный ресторан. Вначале, по словам ее внучки, Аделина стала жить одна в Бостоне, но отец сказал ей, это неправильно, когда женщина живет одна. «Возвращайся в Нью-Йорк», — и она послушалась. И вот вечер за вечером, под звуки беседы народной музыки, официантка и детектив постепенно сблизились. В конце концов, Петрозина признался Аделине в своих чувствах, а потом сообщил о намерениях и ее отцу. Пара могла выйти хорошая, детектив имел постоянную работу, был известен как честный труженик и являлся героем в глазах многих колонистов Маленькой Италии. Следует учесть, что в Америке начала 20 века для итальянской вдовы возрастом за 30 вариантов было немного. Однако Петрозина ждала потрясения. Саулина отверг предложение руки и сердца детектива в отношении его дочери. В чем же причина? Детектив подвергался постоянному риску и покушениям. И помня, как дочь страдала от потери одного мужа, Саулина, очевидно, хотел избавить ее от боли потери другого. К тому же он, возможно, беспокоился, что бомбы черной руки когда-нибудь будут заложены под дом детектива и убьют всех, кто окажется внутри, включая Аделину. Петрадзина отказался сдаваться. Влюбленно он был готов ждать Аделину столько, сколько потребуется. Возможно, он считал, что после многих ужинов и бесед Саулина все-таки уступит. День за днем Петрозина ближе к сумеркам заходил в ресторан, вешал шляпу-котелок на крючок и садился за стол, покрытый скатертью в красно-белую клетку. Аделина подходила к нему, чтобы принять заказ. Судя по всему, эти двое никогда не встречались за пределами ресторана. Ритуалы ухаживания на Мод-стрит оставались такими же строгими и непреклонными, как и в самом консервативном Калабрийском городке. Год за годом Петрозина приходил в ресторан. Однако Саулино упорно игнорировал его уговоры рассмотреть вопрос о браке. И Петрозино приходилось просто кивать Аделине, садясь за стол, чтобы съесть пасту и выпить кьянти. «Ожидание заказа заставляло его чрезвычайно нервничать», — писал один биограф о пребывании Петрозина в ресторане. «Друзья предполагали, что переживал он из-за опасности быть узнанным в общественном месте», Но вполне возможно, детективу просто-напросто было больно находиться рядом с кореглазой официанткой, которую он страстно желал назвать своей женой. Если гнев, охватывавший его в те моменты, когда он проигрывал Винченца в карты, подпитывался и дополнительной причиной, то Петрозина держал это при себе. Разве не сам он сказал много лет назад, что в его профессии слишком много смертей, и что мужчина не имеет права втягивать в это женщину? Он так и продолжал придерживаться этого правила. Если Джой и Аделина мечтали когда-либо вместе о том, чтобы совершить нечто опрометчивое, сбежать, например, вдвоем, как это делали порой американцы, чтобы пожениться и обзавестись домом, то только в частной беседе, которая никогда не стала достоянием общественности и даже не сохранилась в виде шепота внутри семейной легенды Петрозина. Судя по всему, детектив никогда не думал о том, чтобы покинуть Нью-Йорк. Именно здесь находилась работа его жизни, и эта работа была еще не закончена. Во многих отношениях он до мозга костей оставался итальянцем с соответствующими традиционными ценностями. Сбежать с Эделиной стало бы проявлением немыслимого неуважения к ее отцу. Поэтому он молчал. Множество семей по всему Нью-Йорку страдали. От кражи детей неотвратимого крушения своих мечт, банкротств, насильственных смертей и потери веры в Америку. Но, возможно, Петрозина был единственным врагом общества, чьим наказанием стало лишение права жениться на женщине, которую он любил.